Три дня они ехали, меняя тормозные площадки на платформы с просмоленными бочками и вагоны с живыми коровами, потому что пассажирские поезда Лучана решительно забраковал. «Но Петросу ты сказал?» «С Петросом будут говорить импаты», – растолковал Лучана. «Я до сих пор не понимаю, как много они могут вытянуть из человека по одной лишь оговорке. К тому же на всех станциях чугунки есть телеграф». «Да».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 «И кастрюльку», – добавила Саиль. Насколько она помнила, Тата немало повозился, разыскивая на кухне подходящую. «Готовить придется самим». «Ха! Тогда котелок, спички, соль», – начал перечислять Лучана. «Нож и какой-нибудь крупы, ляшку. «Как мужчинам удается определить, что именно пригодится в дороге?» – Саиль сказать не бралась. «Но до сих пор Лучана ни разу не ошибался». Кое-как, на в список необходимого на бумажке из-под пирожков, мальчик спохватился: Ты меня поправляй, если что. В сердце Саиль ёкнуло. В смысле? В ее глазах происходящее выглядело чудесной сказкой. Юный волшебник, тайное пророчество, идущее их вперед, а сказку принято слушать внимательно, не пытаясь переписать сюжет. Девочка шла вперед с легким сердцем, в глубокой уверенности, что автор все предусмотрел.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 Тут все было новым, одуряюще пахнущие криозотом шпалы, еще не покрывший ржавым налетом щебень, длинный грузовой погаус и запертое здание вокзала. Маленький рыбацкий поселок, которому чугунка буквально свалилась на голову, еще не приспособился к такому соседству. Потихоньку зарастал травой строительный хлам, убранный с глаз долой, да так и позабытый. Всего в десятки метров от насыпи земля опрокидывалась вниз и пологим склоном уходила в каменистому берегу. Там, ближе к воде, расположился, собственно, Винклерт. «Какая-то странная планировка у этого города», – пробормотала Саиль. «Думаешь, она у него есть?» – Встрепенулся Лучиана и оказался, вероятно, прав. «Подумать только!» А ей, по первости, военно-морская база показалась неустроенной и шумной. «Вот ведь шутка Всевышнего!» «Да моряки были еще ничего!»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 Около начищенной медной кассы сидел человек с неприятно внимательными глазами. Список у Лучана он взял, но нести сказанное не спешил. «А где ваши родители?» – ласково поинтересовался торговец. «Остались на лодке», – с готовностью сообщил Лучана и мотнул головой куда-то за спину. «Папа спорит с офицером. Почему-то на нашем старом месте нельзя ловить рыбу. А мы же с собой взяли только бутерброды».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 «Откуда ты узнал, что здесь работает мастер Угель?» Шепотом поинтересовалась она у Лучана. «Я и не слышал про такого никогда», – пожал плечами юный маг. «Главное, что они не представляют, кто именно заставляет машины работать». Через полчаса тройка нерадивых сторожей ушла на обед, ничего не сказав сменщикам о попавших на корабль детях. «Ах, с какой радостью экипаж стремительно расставался со своими драгоценными пассажирами!»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 Поделился он своим потрясением с командиром. «У нас в ящике с портками двое белых вывелись!» «Не может быть!» Пресловутый ящик внимательно осмотрели. «Так!» — упер руки в боки капитан Бакор. «Да тут половины вещей не хватает!» «А ну, семафорь флотским, пусть у себя ищут!» К тому моменту, когда перепрятанные на вещи нашли, а о детях снова вспомнили, ловить кого-то на берегу было уже бесполезно.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 До сих пор Ларкис казалось, что ничего хуже двух черных близнецов не бывает. «Вот сейчас увидимся, заодно и спрошу».